«Я Господь, Бог Твой, да не будет у Тебя других богов пред лицом Моим». Так звучит первая из десяти заповедей, которые Бог дал израильскому народу через Моисея. К сожалению, эта заповедь постоянно нарушалась израильским народом. Нарушается она и ныне, и не только этим народом, но и многими христианами. Сегодня миллионы людей верят в существование единого Бога, но отвлеченная вера, Вера без проявления ее в повседневной жизни, без истинного поклонения Богу, ничего человеку не давала и дать не может. Она равнозначно безбожию. Самый страшный вид безбожия описан апостолом Павлом в первой главе послания к римлянам. «Люди, отвергнув единого живого Бога, создали себе других богов в образе тленного человека, в образе четвероногих и присмыкающихся, предались распутству». Характеризуя это состояние, апостол Павел пишет «Они заменили истину Божью ложью». Это первая глава римлянам. Я читаю с 25 по 27 стихи, потому предал их Бог постыдным страстям. В древние времена народ часто уклонялся от живого, истинного Бога и обращался, как написано, к Астарте: мерзости Сидонской, и Хамосу, мерзости Маавицкой и Милхому, мерзости Амманицкой, 4 царство 23:13. Милхому иудеи не только поклонялись, но даже приносили в жертву своих детей. За это Бог жестоко и многократно наказывал свой народ, возбуждая в них дух покаяния. Наш слушатель может сказать это все верно, но ведь это было очень давно и к нам вряд ли имеет какое-то отношение. Но так ли это? Не говорил ли один мудрец, иное время иные боги? Разве в наше время нет поклонников Молоха, который славился кровожадностью? Разве в наше время нет поклонников Марса, Бога, войны? Его поклонники никак не желают расстаться с атомным оружием и при каждом конфликте угрожают им. Богу войны и сегодня приносятся жертвы то в одной, то в другой стране. Сейчас, когда звучат эти слова, проливается братская кровь в Иране и в Чечне, в Афганистане и в Африке. Разве в наше время нет поклонников Мамоны, Золотого Тельца? Такие поклонники были, есть и будут, и среди них немало, к сожалению, номинальных христиан. Разве в наше время нет подражателей древних, которые замазывали мелом темные пятна быка, потому что на алтарь Юпитеру, бог грома и молнии, нужно было приносить только белого быка? Все это было, и все это, к сожалению, есть, но уже в современной, более утонченной форме. У пророка Исаии есть точное описание того, как язычники делали себе богов и поклонялись им. Не лишне прочитать об этом в священном писании. Я прочту этот отрывок из 44 главы пророка Исаии с 13 по 17 стихи. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделяет из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его, и это служит человеку топливом, из того же делает себе Бога и поклоняется ему, делает идола и повергается перед ним. Часть дерева сжигает в огне, другую частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется. А из остатков от того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему, и говорит «Спаси меня, ибо ты Бог мой». В наш век есть еще немало народов с языческими верованиями, которые таким способом создают себе башков и молятся им. Когда думаешь о духовной убогости языческого мира, скорбь наполняет сердце и хочется сказать «Ну, язычники, до какого умственного одичания нужно дойти, чтобы так упрощать и так оскорблять своих богов? Хотя в действительности они не боги, а идолы, плод ничем не оправданного суеверия». Но не спешите улыбаться, когда смотрите, как язычники поклоняются своим башкам. Низкий уровень умственного и духовного развития языческих народов сживался, да и теперь сживается с такой несуразностью. Люди думают, что, изготовляя себе богов из остатков, они делают хорошее дело, удовлетворяют потребности души, не ведая, что она обманута сатаной. Но если сравнить языческие народы с основной массой наследственного христианства, то то улыбаться уже не хочется, потому что сравнение, говорит, не в нашу пользу. Библия учит поклоняться и служить Богу не остатками, а начатками. Написано в книге «Исход», 22 глава, стих 29, «Немедли приносить мне начатки от гумна твоего и от точила твоего. Чти, Господа, от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих», сказано в книге «Притчей». 9 стих, 3 главе. Для многих верующих такие условия для поклонения Богу кажутся ветхозаветным законничеством, а на самом деле от христианина Нового Завета Бог ожидает еще большего, а именно полного посвящения своему Искупителю. Бог, в которого мы верим, — это Бог-ревнитель, но не в смысле плотской ревности, потому что ее у истинного Бога нет. Христос купил нас дорогой ценой, и потому Он имеет полное право распоряжаться нашей жизнью. Шайди ти мені і хай допоможе мені веди пролай цю славу і направляй небесно Подумить, чтобы нему я служил, и по греховно жил, но я тебя, малю, силу пошли свою, Не защиту, бить ведь с грехом укрепляй, Сниз, низних хочу тебя любить, С ноги обеды прощать, И от тебя О мой господи бог, Если я жизнь ни смог, Твою любовь познать, И все мои рассказать. Возвращай, приготовь меня, чтобы достойно я вечно с тобой Верующие евангельского исповедания знают, что хозяин нашей жизни — Бог, и потому все, что мы имеем, принадлежит Ему, а мы — только управители. Сознавая это, истинные дети Божьи поют «Все, все возьми, Господь мой» на служение. К сожалению, практическая жизнь выглядит далеко не так. Очень часто верующие люди приносят Богу не начатки, а также остатки, а потом жалуются на отсутствие средств для церковной работы. Мы, христиане, должны быть очень осторожны в отношении критики языческих обычаев. Они ведь живут в духовной тьме и поэтому служат своим богам только остатками. Но если каждый христианин внимательно присмотрится к своей жизни, то найдет в ней подобные прегрешения. Когда я говорю, что у меня нет времени для молитвы, для общения с моим Богом, а для всего другого есть время, то что это значит? Для Бога это значит остатки. Когда я говорю, что не хватает времени читать Библию и евангельскую литературу, а для телевизионных программ и для газет время есть, то что это значит? Для Бога это значит остатки. Когда церковь поручает мне то или иное служение, а я, занятый личными делами, говорю «мне некогда», то это что значит? Конечно, то же самое. Для Бога это значит остатки. При всей своей занятости дети Божьи, любящие Господа, находят время для дела, в котором нуждается Церковь Христа. Поставить служение Господу выше своих личных дел — это и есть исполнение заповеди «Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим». Бог ожидает от нас внутреннего горения, когда человек первое место в сердце отводит Богу. Такова его воля. Все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Сказано в послании к Колоссиным, 3 глава, 17 стих. Этим и отличается истинное христианство от языческих верований.